Глава 57. Ангелина. К девешнику я готовилась тщательно. Нам всем надо было отдохнуть, хорошенько так отдохнуть, сбросить негатив, как сказали бы на земле. Я ни словом не проговорилась Вальке о том, что ее чувства искусственные, не настоящие. Нет, потом, в далеком будущем, может и скажу, но позже когда у них с мужем будет хотя бы двое-трое детей, чтобы ответственная Валька не побежала сразу же разводиться. А пока что я собиралась устроить отдых нам обеим. Да такой, чтобы о нем помнила вся столица. И девишник я планировала поделить на две части. Первая в помещении в нашем свалькой Валькой ресторане, в тепле, а вторая на улице после того, как народ изрядно примет, на грудь. Совсем недавно выпало довольно много снега, и я собиралась научить темных играть в снежки и лепить снежную бабу. Вальке я о своих планах ничего не сказала, не нужно. Пусть думает, что мы выпьем, немного посидим и разойдемся. Ей так спокойней будет. Да и маме нашей никто о моих планах не проговорится. Мама девишники не любила. Прийти погулять даже ради дочери не согласилась, а значит, я могла разгуляться, не думая о ее недовольстве. В назначенное время мы в десятером собрались в богато украшенном ресторане. Свекровь сестра Себастьяна, мы с Валькой и Фрейлины, куча женщин, которым следовало хорошенько расслабиться. Вместо нескольких столиков в общем зале стоял один большой круглый стол. А рядом с ним удобное кресло, так и манившее упасть в них и забыть обо всем на свете. На столе куча блюд, различные напитки, ваза с цветами, свечи в подсвечниках. «Больше похоже на свидание, чем на девишник, хмыкнула Валька, оглядываясь вокруг. «Это пока». Загадочным тоном произнесла я. — Что ты задумала? — нахмурилась Валька. И ее густые брови сошлись к переносице. «Линка, — Линка! — Расслабься! — хмыкнула я. — Вот увидишь, всем все понравится. Валька подарила мне мрачный недоверчивый взгляд, но спорить не стала и плюхнулась в одно из кресел. Я рядом, свекровь с дочерми напротив. Остальные девушки расселись кто как хотел. «Отлично! Теперь можно приступать к отдыху. Да!» Себастьян, я еще раз пробежал глазами обновленный договор с гномами, потом для верности прочитал вслух. Настоящий договор о сотрудничестве. Далее договор. Заключен между темными лордами, представленными ниже, и гномами, представленными ниже. Далее стороны с целью установления условий сотрудничества. 1. Определение терминов. Статья 1. Пункт 1. Темные лорды – сущности с превосходной магической силой, имеющие особые навыки в области темной магии и демонологии. Статья 1. Пункт 2. Гномы – мастера горного дела и умельцы в области инженерии и кузнечного ремесла. 2. Цель и задачи сотрудничества. Статья 2, пункт 1. Стороны соглашаются на установление долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества с целью соединения своих уникальных навыков и ресурсов в следующих областях. Разработка новых видов оружия и защитных средств с использованием как темной, так и гномий технологий. Исследование и разработка новых алхимических смесей и зелий для улучшения боевых качеств индивидуальных солдат и общего военного потенциала. Обмен знаниями и опытом в сфере магии и техники, включая обучение молодых ученых. Совместное участие в реконструкции и улучшении общего жизненного пространства, включая строительство и обустройство поселений обеих сторон. Третье. Обязанности сторон. Статья 3, пункт 1. Темные лорды обязуются предоставить гномам доступ ко всем необходимым знаниям и технологиям, необходимым для выполнения совместных проектов. Помогать гномам обучаться и развиваться в области темной магии. Содействовать гномам в обеспечении безопасности в рамках сотрудничества. Статья 3. Пункт 2. Гномы обязуются. Предоставить темным лордам доступ к гномьим методам по работе с металлами и инженерии. Помогать темным лордам обучаться и развиваться в области инженерии и кузнечного ремесла. Содействовать темным лордам в обеспечении безопасности в рамках сотрудничества. Четвертое. Финансовые условия. Статья 4, пункт 1. Все расходы, связанные с совместной работой и проектами, будут делиться поровну между сторонами. Стороны обязуются предоставлять полную и достоверную информацию о затратах и результатах финансовых операций. 5. Конфиденциальность. Статья 5, пункт 1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать любую коммерческую, техническую или иную информацию, полученную от другой стороны в рамках сотрудничества. 6. Продолжительность и прекращение договора. Статья 6, пункт 1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из сторон согласия другой стороны в письменной форме. Статья 6, пункт 2. При прекращении договора стороны обязуются завершить все текущие проекты и предоставить другой стороне все необходимые материалы и информацию, связанную с сотрудничеством. 7. Судебное разбирательство. Статья 7, пункт 1. В случае возникновения споров и разногласий стороны обязуются приступить к переговорам с целью поиска взаимовыгодного решения. Если переговоры не приведут к соглашению, споры могут быть переданы на рассмотрение компетентного суда по месту нахождения демонического правительства. Договор составлен в двух экземплярах на древнем языке, понятном обеим сторонам, по одному для каждой из сторон. «Отлично!» – довольно ухмыльнулся я. «Теперь еще с вампирами и горгонами составим такие договоры?» Меня нагло прервали, заколошматив в дверь, причем, похоже, кулаками. «Кому жить надоело?» — рявкнул взбешенный я. Дверь распахнулась, на пороге появился Серж, запыхавшийся от быстрого бега. И я сразу вспомнил про девичник. Он должен был проходить сегодня.